со спальней без единого окошка, чтобы к ней не влезали пираты из ее кошмарных снов. В этой далекой деревушке с давних пор жил креол Дон Хосе Аркадио Буэндия, который выращивал табак. Праде Турсулы вошел к нему в дело, оказавшееся столь доходным, что оба за десяток лет нажили состояние. Несколько веков спустя праправнук креола женился на праправнучке Арагонца. И всякий раз, когда урсули становилось тошно от мужненных сумасбродств, она вмиг забывала про эти триста лет со всеми их перипетиями и проклинала именно тот час, когда Фрэнсис Дрейк пошел на штурм Риоачи. Но сказать по правде, она всего лишь облегчала душу, потому что супругов связывали неразрывные, более крепкие, чем любовь узы общее угрызения совести. Они были двоюродными братом и сестрой. Вместе выросли в старозаветной деревушке, которую их предки своим трудом и долготерпением превратили в одно из процветающих селений провинции. Хотя этот брак был предрешен с момента появления обоих на свет, их же собственные родители пытались им помешать, когда они выразили желание пожениться. Родителей одолевал страх, что эти, пышущие здоровьем отпрыски двух столетиями варившихся в собственном соку родов, к стыду обеих семей будут производить на свет хвостатых существ. Один такой ужасающий случай уже был. Тетка Урсулы, проднившаяся с дядей Хосе Аркадио Буэндия, родила сына, который всю жизнь носил широкие обвислые штаны и умер от потери крови сорока двух лет, невинным, как младенец, потому что родился и вырос с хрящеватым, скрученным в штопор хвостиком, у которого на конце была еще и кисточка. Да, со свиным хвостиком, поглядеть на который не довелось ни одной женщине, и который стоил ему жизни, потому что его другу-мяснику вздумалось отхватить эту завитушку топором. Хосе Аркадия Буэндия с беззаботностью своих 19 лет решил проблему одной фразой. «Пусть хоть поросята рождаются, лишь бы не хрюкали, а говорили». Они поженились, на свадьбе три дня гремела музыка, и в небе лопались огненные хлопушки. И жить бы им в мире и радости, если бы мать Урсулы не запугала их всякими жуткими предсказаниями о потомстве, и не добилась бы того, что дочь отказалась жить с мужем по-людски. Боясь, что могучий и своевольный супруг станет насиловать ее во сне, Урсула надевала на ночь нечто вроде панталон, сшитых матерью из холстины, перехваченных вдоль и поперек ремнями и запиравшихся на животе массивной железной застежкой. Так прожили молодые не один месяц. Днем он натаскивал своих бойцовых петухов, а она вышивала с матерью на пяльцах. Ночью же они часами изматывали друг друга в неистовом единоборстве, которое вроде бы стало им заменять любовный акт. Но народ почуял недоброе, и пошли гулять слухи, будто Урсула после года замужества все еще ходит в девственницах, потому как муж ее ни на что не годен. Дошла сплетня и до Хосе Аркадио Буэндии. «Слышишь, Урсула, что люди-то говорят?» Бесстрастно спросил он жену. «А, пусть языком болтают», — сказала она. «Мы же знаем, что это не так». Этой же ночью Хосе Аркадио буэндия вошел в спальню и увидел, как жена натягивает на себя панталоны целомудрия. Нацелив на нее копье, он приказал «Скинь». Урсула ни на секунду не усомнилась в решительных намерениях мужа. «За все будешь в ответе сам», — буркнула она. Хосе аркадио Буэндиев садил копье в земляной пол. Стояла короткая июньская ночь, прохладная и лунная, они не спали и до рассвета били смертным боем деревянную кровать, не замечая ветра, гулявшего по комнате.